глава 3 я попросил элона пристроить к трансформатору времени еще и стабилизатор наподобие того что создан природой в наших телах я так уверовал в эту гипотезу рамера что оперировал ею как фактом Элон зло сверкнул глазами адмирал не лезь в дела которых не понимаешь трансформатор стабилизатор а что мы делаем по-твоему я создаю универсальную машину времени зарубей ты себе на носу, адмирал При этом он возбужденно прыгал передо мной и яростно размахивал руками. Я знал, что Элон плохо воспитан, если оценивать воспитание человеческими мерками, и что он, изучает человеческий язык, с особой охотой запоминал ругательные словечки. Но он толковал их слишком буквально. Он так свирепо поглядел на мой нос, что я испугался, уж не хочет ли он и вправду рубануть по нему. Я списал его возбуждение на то, что даже не незнающие отдыха демиурги переутомились. Сомневаюсь, что после катастрофы со Змееносцем Элон отдыхал хотя бы час. Что начинается предсказанное Ромеро безумие, мне и в голову прийти не могло. Впервые я ощутил неладное, когда Мизара подвели к трансформатору времени. Это был огромный прозрачный шар, он стоял на постаменте. Вокруг громоздились излучатели и отражатели. Полая труба соединяла шар с коллапсаном, рядом были еще сооружения и механизмы, но их назначение осталось мне непонятным, поэтому описывать их не буду скажу лишь что до эксперимента с мизаром элон испытал несколько предметов попеременно отправляя их в прошлое и будущее из прошлого и будущего вещи возвращались целехонькими если бы и опыт с мизаром удался это означало бы что найден реальный путь бегства из ядра так как при встречах со светилами мы двигались бы не в их а в своем времени и физическое столкновение исключалось Разумеется, наши планы предполагали рискованное допущение, что Рамиры не воспротивятся бегству. Но на что нам оставалось еще рассчитывать? На испытание пришли Олег и Ромеро, Граци и Орлан, Мэри и Ольга. Элон сам открыл входное отверстие в трансформаторе времени. Ирина привела Мизара. Пес глухо повизгивал, беспокойно вертел головой. Потом вдруг ткнулся носом в мои колени, лизнул руки Мэри и вскинул лапы на плечи Ромеро. Тот от неожиданности уронил трость. Ирина гладила Мизара и что-то ему шептала. Мне не понравилось выражение ее лица. Я подошел поближе. «Милый, милый!» — говорила Ирина псу. «В прошлое, в далекое прошлое! И мы побежали бы по лесу, и я бы лаяла, как ты!» «В лес, в лес!» — возбужденно рычал пес и нервно лизал руки Ирине. «Мы будем лаять вместе, мы будем вместе охотиться!» Шепот Ирины слышал я один, но ответы пса дешифратор доносил до всех. Все почему-то решили, что Ирина обманными ласковыми словечками подготавливает Мизара к опасному путешествию в прошлое. Но я хорошо знал, что у лусина пёс сдал человеческую историю на собачью пятёрку по шкале для псов с высоким интеллектом и в иллюзиях не нуждался. Мы так и условились с Ириной. Подготовка Мизара будет состоять в объяснении важности его роли. а не в рассказе о радостях путешествия в прошлое». «Ирина», — сказал я тихо, — «Ирина, обернись». Она медленно поднялась с колен, у нее были странные глаза. «Адмирал, вы позволите мне уйти с Мизаром? Я люблю его». Я сжал ее руку так сильно, что она охнула. Боль она еще способна была чувствовать. «Ирина, ты не любишь Мизара. Ты любишь Элона, Ирина». Она вслушивалась с таким напряжением, что несколько мгновений стояла с раскрытым ртом. Никогда прежде она не разрешила бы себе такого глупого лица. Ирина была из женщин, которые прихорашиваются, даже когда берутся за грязную физическую работу. — Элона? — переспросила она нежным протяжным голоском. — Как я могу любить Элона, если вы запретили? Я так послушна, адмирал, я так послушна. — Глупости. Ты своенравна, а не послушна. а сейчас ты нездорова. Тебе вообразилось не что. Иди отдыхать, Ирина». «Вы думаете, я не люблю Мизара?» спросила она с сомнением. «Ты его любишь, конечно. Я его тоже люблю, и мама твоя, и Мэри. Этого недостаточно для совместного путешествия в прошлое». «Я недостаточно люблю тебя, Мизар», сказала она покорно. «Мне вообразилось, будто я тебя больше всех люблю. Я такая послушная, Мизар». Она вдруг с тоской заломила руки. «Ах, адмирал, разрешите мне кого-нибудь полюбить!» Я подозвал Ольгу, с ней подошли Олег и Мэри. У Ирины изменилось лицо, когда она увидела Олега. Она простонала, отстраняясь руками. «Не ты! Не ты! Ты променял меня на экспедицию! Где погибнешь?» «Ирина, приди в себя!» — сказал он очень бледный. «Вспомни наш разговор на базе. Ты ведь сама попросилась в экспедицию!» «Мы вместе на корабле, Ирина! Ты не осталась в Персее!» Она заплакала, спрятав лицо на груди матери. «Олег, отведи ее к себе», — попросил я. «И не отходи от нее. У нее тяжелейшее расстройство». Пока мы шептались около Мизара, Элон ждал у открытого люка. Но когда Ольга, обняв дочь, стала уводить ее, Элон раздраженно крикнул. «Люди, хватит шушукаться! Трансформатор времени перегревается на холостом ходу! кто мизара «Я поведу виду Мизара», — ответил я, и, как Ирина, опустился рядом с ним на колени и ласково провел рукой по густой шерсти. «Мизар, друг мой, дело не в том, чтобы побегать и полаять в лесу. Предстоит неслыханный эксперимент, и если он удастся, мы все спасены. Готов ли ты помочь нашему спасению?» «Веди меня, Элли!» — мужественно прорычал он и лизнул мне руку. Я подвел его к люку. Элон хотел грубо схватить пса за загривок и швырнуть в отверстие, но я не дал. Мизар грустно посмотрел на нас, пролаял «Прощайте!» и сам прыгнул в лаз. Элон захлопнул люк и отошел к Лапсану. Трансформатор времени заработал. И вскоре мы увидели, как пес исчезает. Он пропадал так же, как пропадал уан когда пытался бежать. Мизар становился из тела силуэтом. В трансформаторе было жарко, пес высунул язык. уставился на нас нестерпимо блестящими глазами. И когда тело стало бледнеть и пропадать, глаза и язык еще сопротивлялись уходу. Настала минута, когда тела уже не было, а глаза сверкали, и язык мотался, живя самостоятельно. А потом и глаза потускнели, а язык еще двигался. Бледнеющий, пропадающий, живой. И в самый последний момент живой. Прозрачный трансформатор времени опустел. «Мизар, в будущем!» — воскликнул Элон, отходя от коллапсана «В самом близком будущем, в какой-то тысячи лет, по вашему счету! Пусть он там потушится в жару расплавленного времени!» Элон захохотал. Я содрогнулся от жестокости, которая звучала в его смехе. «Сколько он пробудет в будущем, Элон?» «Всего лишь час, адмирал, всего лишь час. А потом я выключу коллапсан и твой пес вывалится в наше время. Глядеть на ликование Демиурга было очень неприятно. Даже радость экспериментатора, совершившего важное открытие, не должна была гасить тревоги за бедного пса. Еще меня коробило, что Элон остался безучастным к болезни Ирины. Олег ушел, Ромеро взял меня под руку. Не хотите ли посмотреть, как идет возвращение в сознание Мум Козерога? Разлаженная машина стояла в дальнем от трансформатора углу. Я спросил, что она думает о путешествии во времени. Мум пропела все тем же мелодичным голосом. «Это было давно, я не помню, когда это было, Пронеслись, как видения, и канули в вечность года. Утомленное сердце о прошлом давно позабыло. Это было давно, я не помню, когда это было, Может быть, никогда». Ответ не осмысленный но и не совсем безумный, заметил я. И стихи несколько лучше той чуши, которую она несла. Стихи, между прочим, называются «Памяти Шопена». Не знаю, известен ли вам такой композитор, Элли. А что машина вспомнила о памяти, может означать только одно – к ней возвращается сознание. Важнейшее свойство сознания – память. Ах, великолепный Элли, великолепный Элли. Знаете ли вы, какая у памяти власть над разумом? Память – единственная гарантия бессмертия. Катализатор, превращающий любой миг в вечность, консервирующий трепетное мгновение навсегда неизбывным и нетленным. В испренности Ромеро не занимать, но так он еще не разговаривал. Что за ода воспоминаний, Павел? Сегодня ночью ко мне пришла ваша сестра, Элли. Не делайте испуганных глаз, друг мой, я пока не спятил. Я знаю, что Вера давно умерла, и перед отъездом Земли посетил ее прах в пантеоне. Она была со мной в моем воспоминании. Только в моем воспоминании. Сама моя жизнь вдруг стала воспоминанием о моей жизни. И это было так прекрасно, Шурин. Мы ведь с Верой поссорились, вы это хорошо знаете. Вы все знаете, адмирал. Нет, вы еще не были адмиралом, вы были юношей. И я догнал Веру на Плутоне и вошел к ней в гостиницу, ту, где мы уже были с ней, в том же номере, Элли. И упал перед ней на колени и целовал ее ноги, она упала на колени тоже. и плакала, и целовала меня, и так бесконечно радовалась, что я вернулся, что она может простить меня. «Элли, друг мой, Шурин мой, я так благодарен вам за приказ помчаться за вашей сестрой. Вы меня возродили к жизни. Мы стояли друг перед другом на коленях. Это было, наверное, смешно, если глядеть со стороны. Но мы так радовались, и так плакали, и так целовали друг друга. И это было сегодня ночью. Счастливой сегодняшней ночью, Элли!» Он пошатнулся. Переход от сознания к бреду был так внезапен, что я не сумел остановить рамера Мне удалось только подхватить его, когда он стал падать. Он вздрогнул и очнулся. У него были мутные от счастья глаза, печальные от горького счастья глаза. — Что со мной? — О чем я говорил? — спросил он. — Мы с вами говорили о возвращении мум в сознание, Павел. А сейчас давайте послушаем, о чем так горячо толкуют Элон с Орланом и Грацием. Разговор Элона с Грацием и Орланом заслуживал того, чтобы принять в нем участие. Элон доказывал, что создание выхода в будущее пустяк. Нужно лишь убыстрить время, не меняя его направление. Время бежит от прошлого к будущему, Колапсан подгонит его, и все. Труднее путешествовать в прошлое, надо менять течение времени на обратное». Колопсан и эту трансформацию проделает. Но как нет отнесутся объекты? Мертвые предметы не чувствуют перемены, они одинаковые в прошлом и в будущем. А организмы погибнут, если не повернуть время особым образом. Естественные ткани, которые так приятны галактам, не выдержат перескока через ноль времени. Элон злорадно осклабился. А органы искусственные запросто вынесут поворот на обратное течение. Галакт величественно возвышался над элоном «Ты сказал поворот времени особым образом, Илон. Как это понимать? И почему переход через нуль для естественных тканей так опасен? Потому что нуль времени – остановка всех процессов. Для камня, для металла здесь горя нет. Для живого – это смерть». Я возразил, что мы при столкновении двух солнц уже прошли через остановку времени, через потерю нашего сейчас. Элон не согласился. Остановка была короткой. Мы обмерли, но не умерли, ибо тут же восстановился естественный ток времени от прошлого к будущему. А временной поворот равносилен взрыву. Мне пришлось бы поворачивать в обратное существование твой труп, адмирал. Элон нашел для организмов лишь один способ выхода в прошлое. бросить живое существо в будущее по прямому току времени а если оно там не удержится и покатится назад то не задерживая в настоящем дать падать дальше уже в прошлое по инерции а не под действием внешних сил движение по инерции всегда бег к точке реального существования такова природа времени если существо падающее из будущего в настоящее по инерции очутится в прошлом то переход через ноль времени совершится без потрясений Если в этот момент наддать ускорение коллапсанам, можно выбросить объект в любое прошлое. Все прошедшие миллионы летия станут доступны для нового заселения. Пора было возвращать Мизара в наше время. Элон повернул рукоять на панели коллапсана. В трансформаторе что-то замутилось, замелькала тень, которая стала превращаться в собачий, жадно глотающий прохладу язык. А чуть выше зажглись два огонька, сперва тусклые, потом все более яркие. В трансформаторе времени обрисовался Мизар. Живой, восторженно рвущийся к нам. Люк распахнулся, и Мизар пулей вылетел наружу. Он кинулся на грудь Ромеро, и Ромеро упал. Та же участь постигла и меня, за мной от удара массивной собачьей головы пошатнулся Граций. Граций устоял на ногах. Я радостно обнял Мизара за шею. «Уймись, бешеный, расскажи, что видел в своем путешествии». Мизар ничего не видел. Кругом был туман, потом появились звезды, они мчались и недобро вспыхивали, он лаял на них. В общем, все было как на звездных экранах. Холода он не испытывал, проголодаться не успел, но жара была такая, что Мизар подыхал от жажды. «Сейчас тебе дадут пить», — сказал Элон. Пока Мизар локал воду, Элон подготовил трансформатор к новому путешествию во времени. Я спросил, нельзя ли отложить полет в прошлое на завтра, чтобы Мизар отдохнул. Элон сказал, что не только сиюминутное, но и прошлое время не ждет. Я снова обнял Мизара и спросил, все ли ему говорила Ирина о программе эксперимента. Пес улыбнулся. Все мы знаем, что собаки отлично улыбаются. ни одним хвостом, но и глазами, и пастью. Однако в сдержанной улыбке Мизара была особая прелесть. Он именно улыбался. Даже в минуты наивысшей радости, не позволяя себе вульгарно захохотать. Таковы, впрочем, многие собаки. Деликатность в собачьей крови. И снова мы увидели, как превращается в туманный силуэт большое красивое тело Мизара. И как в пустоте еще светятся два глаза, и красный язык вымахивает прохладу уже невидимому телу. В лаборатории опять появился ушедший было Олег. Ирина лежала без сознания, Олег опасался за ее жизнь. В ее кровати дежурила Ольга. Люди и демиурги снабдили эскадру отличнейшими лекарствами, в том числе и от нарушений психики. Но ни одно не подействовало. Медицинский автомат три раза выдавал разные диагнозы и назначал разное лечение. В его памяти нет знаний о болезни Ирины, настолько она необычна. Раздался резкий голос Илона. «Внимание! Возвращение из будущего! Пролет по инерции в прошлое!» Мезар вылетел из будущего без торможения в настоящем. Внешне это выглядело так, что в трансформаторе обрисовались в той же очередности тяжко пульсирующий язык, два глаза, туловище, ноги. Какую-то секунду я ожидал, что возвративший свой телесный облик пёс радостно залает и потребует выхода наружу. Но туловище, так и не дорисовавшись до телесности, опять посветлело почти до полной прозрачности и пропало. Мизар, не задержавшись в настоящем, с разгона вылетел в прошлое. Элон, согнувшись над коллапсаном следил за огоньками, вспыхивавшими на панели. «Подопытный пес унесся в прошлое», — сказал он Олегу. «Нуль времени, Мизар прошел живой и невредимый». «Сколько ждать возвращения Мизара, Элон?» «Около часа, командующий». Я сказал Олегу, если ты останешься здесь, я зайду к голосу. Он, вероятно, соскучился в одиночестве. В рубке я стал ходить вдоль стены, как любят это делать грации. Анализаторы передавали голосу картину эксперимента полнее, чем это мог сделать я. Он только спросил о моем отношении к полетам в иное время. Меня переполняли смутные ощущения. Надежда, боязнь и еще что-то, что можно было бы назвать инстинктивной неприязнью к опытам над живым существом. «Положение, вероятно, серьезнее, чем мы себе представляем», – сказал голос. «Ты тоже опасаешься, что нам грозит безумие?» «Безумие уже началось». Сознание не помутилось ни у кого, кроме Ирины. Машины, конечно, сразу спятили. Машинный интеллект не защищен стабилизатором времени, как организмы. Он и должен был пострадать раньше. Ты с этой гипотезой Ромеро согласился. Ромеро точно назвал причину. «Неужели мы лишимся рассудка, голос?» Он сказал, что «у нас уже утрачена сиюминутность, вернее, не сиюминутность, а сиюмгновенность. Время на корабле пульсирует между ближайшим прошлым и ближайшим будущим. Оно не течет плавно, а вибрирует. Его сводит судорога. Голос ощущает дрожь времени в каждой клетке мозга. Пульсация между прошлым и будущим заставляет вибрировать мысли. Приказы, которые он отдает механизмам, дрожат». Грубые исполнительные механизмы, к счастью, не разбираются в таких тонкостях, как дрожание мыслей, вибрация приказа. Вероятно, в древней человеческой истории слуга тоже не обращал большого внимания на то, дрожащим или твердым голосом отдает распоряжение господин, важнее было содержание. Долго так продолжаться не может. Наступит мгновение, когда вибрирующий приказ перестанет быть приказом. Тогда на корабле все замрет. «Граций дублирует тебя, но ни о чем похожем не говорит», — сказал я в недоумении. «Скоро и он почувствует. Скоро вы все почувствуете, Элли. Время все сильнее лихорадит. Промежуток между прошлым и будущим, внутри которого пульсирует время, постепенно раздвигается. И каждая вибрация оставляет след. Накапливается прошлое, концентрируется будущее». Когда несовместимость прошлого с будущим станет слишком большой, время опять разорвется. В прошлый раз мы вырвались из разорванного времени между двумя солнцами. А что будет, когда время разорвется на самом корабле? Грозно даже очень. Есть ли шанс на спасение? Только один. Срочная стабилизация времени на корабле. Стабилизатор времени сейчас важнее, чем трансформатор. Меня вызвали в лабораторию. На полу лежал бездыханный Мизар. Глаза его были дико распахнуты, пасть оскалена, шерсть вздыблена. Все молча смотрели на мертвого пса. Молчание разорвал грозный голос Орлана. «Элон, ты обещал, что Мизар благополучно перейдет через ноль времени! Ты солгал!» Элон так втянул голову, что над плечами виднелись только глаза, потускневшие и жалкие. «Орлан, я не лгал!» Мизар благополучно проскочил нуль времени, мы все видели. Он исчезал в прошлом живой, все видели, а вернулся мертвым. «У тебя есть объяснение, Элон?» Элон сказал еле слышно. «Я буду искать объяснение, но пока его нет». Мизара перенесли на стол для исследования, а я рассказал друзьям об опасении голоса. «Тебе лучше опять пойти в рубку», — посоветовал я Грацию. «Боюсь, у голоса сдают нервы». «Я поговорю с Элоном», — сказал Орлан. Элон подошел подавленный. Голос предупреждает, что время на корабле вибрирует между прошлым и будущим, и амплитуда увеличивается. «Когда заработает стабилизатор корабельного времени, Элон?» — спросил Орлан. «Немедленно займусь стабилизатором, Орлан. Оставлю все работы с трансформатором и переключу стабилизатор с микровремени на время корабельное», — поспешно ответил Элон. Орлан холодно сказал, «Ты не понял, Элон. Я спрашиваю не о том, когда ты займешься стабилизатором. Ты меня не интересуешь. Когда стабилизатор заработает, Элон?» «Стабилизатор заработает завтра», — покорно сказал Элон. Я бросил последний взгляд на мертвого пса и увел Олега из лаборатории. В коридоре я сказал ему, «Олег, если мы с тобой сдадим, последствия будут ужасны». Что бы ни случилось с другими, мы не должны поддаваться вибрации времени. И если все-таки произойдет разрыв между прошлым и будущим, держись за будущее. Оставайся в будущем, Олег. Ни в коем случае не выпадай в прошлое. Ты прав. Нам с тобой надо держаться». У него были усталые глаза, красные, воспаленные, опухшие. Я вздохнул. Только в двоих на корабле я был в какой-то степени уверен. В себе и в нем. Это было ужасно. Но почему ужасно, я не мог ему сказать.